117 марта 22. Сын мой, владыка не забудет принять каждый знак преданности и внимания. Где они преданны, где они заботу являюще высших, где они бремя стремящиеся учителя облегчить. Все думатели о себе, все, за очень малыми исключениями. Архата себе не думает никогда. Его личное я растворилось в общем. Всё для всех и всегда и ничего для себя. Я входит как часть целого, сливаясь с ним, лично поглощено общим. Это и понятно. Не может уделять он внимание тому, что силу и вещь обречено на уничтоженье, но индивидуальность свою и накопление её через личность приобретаемой он не оставляет заботы. Так личность отдаётся им всецело на служение индивидуальности для накопления в сфере последней элементов бессмертия. Правильно считать, что много из того, что не нравится личному я и от чего оно страдает, было полезно и ценно для роста индивидуальности. Именно как наслуго высшего я человека надо смотреть на личность свою. Как полезны страдания, боли и испытания и всё, что так яро стихачает сознание, ибо дух возрастает от них. И тот, чему радуется и наслаждается малое я, может явиться гибелью духа. Потому и интересы этих двух часто прямо противоположны. Нужно учиться чаще и сознательно поступать наперекор интересам личности, дабы высшее я приуспело в росте своём.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 Иsambичивание и терзание тела вериги власеницы. Всё это целью имело укротить ярость личного начала. Не будем осуждать, но поймём, что всё это целью имело обуздать ярость астрала следующей личности в человеке. Можно и без самых стезаний, но надо всё же понять, чтобы конечность не займёт подслужебный дух у места и не будет подчинена ему полностью вся цела, а свободе дух может лишь только мечтать, продолжая быть в рабстве, ибо неосознаваемо и потому неизбежно. Учитель к свободе зовёт от власти земного надвысшего.